Глава 38. Феникс восстает. Хейли и годний Рифмос устроили себе заслуженный завтрак в постели. Первую серию поспешно перевоплощенного острова Радуги показали по телевидению накануне вечером, похоже, ко всеобщему одобрению. Отказ от бинарной одержимости, многие годы тормозивший эволюцию романтических реалити-шоу, наконец пережил масштабный культурный прорыв которого так давно ждали, вследствие чего звезда Хейли восставала вновь. Вот она, женщина, сделавшая работу над ошибками прошлого сезона относительно действий по согласию, вдумчиво прислушалась и вникла, и вернулась в блеске доблесть провозглашающей славы и с призывом проснуться, обращенным ко всей стране. Могучая! Беспрецедентное усилие целиком подобрать заново племя острова всего за неделю, но оно того, несомненно, стоило. «Лучший запуск сезона за многие годы», — проговорила Хейли, уютно устраиваясь рядом с Годни под одеялом и утыкаясь носом ему в плечо. «Батюшки, да чего ж оно приятное! Двадцатилетнее тело!» Хейли решила не слишком задумываться, что Годни, вероятно, думает о 46-летних телах. Трахать такое тело он, во всяком случае, был вполне счастлив. «Легко», — согласился Годни, потягивая кофе и чиркая большим пальцем по своему телефону. Хейли попыталась не обращать на это внимания. Она понимала, что происходит из поколения, в котором за телефон сразу после секса не хватаются ее время концовка подразумевала сигарету и, в самом деле, разговор друг с другом. Впрочем, она смирилась с тем, что времена поменялись, и уж раз ей хочется любовника в половину моложе себя, он много времени будет глазеть в свой телефон. «Конечно, предстоит разобраться в некотором смысле, куда развивать программу дальше», — сказала Хейли. «Че-че?» Теперь Годни втянулся в какую-то игру в телефоне, и вот это уже слегка раздражало. «Ты не мог бы на минутку отложить телефон, Годни?» «Ага, легко», — пробормотал он. «Нет, в смысле, прямо сейчас». Слегка вздохнув, Годни погасил телефон. «Ага, чего?» «Я про нашу программу. Что дальше будем с ней делать? По формату?» «Не догоняю, подруга. Оно какое есть и идет, как идет. Нет?» ну да. Но это все же романтическая программа. В ней вся соль в том, кто кого клеит и кто кого бросает. Ага. Что при исключительно бинарных гетеросексуальных островитянах предоставляло обширное пространство для маневра. Ага. Вот я и думаю. Мы теперь поддержали радугу разных гендерных самоопределений и сексуальностей, И как оно в таком случае сработает, если никто никому в итоге не понравится? Но Годни не слушал. Он возвратился к телефону. Со всем остальным человечеством.